Глава 16 спасён Лишь на следующий день, одиннадцатый, мне хватило духу вылезти из угольного подвала. Я проверил кладовую, но нашел пустые полки, еды не осталось ни крошки. Судя по всему, марсианин все забрал предыдущим днем. Вот тут я впервые начал терять надежду. Так что одиннадцатый двенадцатый день я провел без еды и питья. Поначалу пересохло только во рту и горле, потом меня начали оставлять силы. Я сидел в темноте чулана, отчаявшийся и подавленный, думая только о еде. К концу двенадцатого дня горло так разболелось, что я решил воспользоваться водяным насосом на кухне, даже рискуя привлечь внимание марсиан. «Пара стаканов воды безмерно освежили меня». И, конечно же, я обрадовался тому, что скрип насоса не привлек внимания марсиан, и на кухне не появилось щупальце. Тринадцатый и четырнадцатый день я в основном спал, но сон мой был тревожный, мне снились кошмары, смерть векаре, кровавый обед. Утром пятнадцатого дня я услышал доносящиеся из кухни до боли знакомые звуки «поскребывание собачьих когтей». Я выпал с изукольного подвала и в дыре увидел силуэт пса. «Эй, малыш!» — прошептал я, надеясь, что он успеет зайти на кухню, не попавшись на глаза марсианам. «Хороший песик!» Но он внезапно подался назад и исчез. Я несколько минут прислушивался, но из воронки не доносилось ни звука. Наконец я решился выглянуть из дыры. На дне воронки стая черных ворон дралась над трупами людей, из которых марсиане выпили всю кровь. Но ничего другого в воронке не было. Я не мог поверить глазам своим. Марсиане, цилиндр, сложные машины — все исчезло. Под собой я видел пустую воронку. Медленно, осторожно я выполз из дыры в стене. Покачиваясь, встал на груди кирпича. Никаких марсиан. «Я получил шанс на спасение!» Дрожа всем телом, я забрался на развалины дома, который так долго был моей тюрьмой. Огляделся вокруг. Марсиане не просматривались ни на севере, ни на юге, ни на западе, ни на востоке. Когда я в последний раз видел эту часть Мортлейка, она представляла собой улицу с уютными домиками, окруженными высокими тенистыми деревьями, Теперь же моим глазам открылась совсем другая картина — сожженные погибшие деревья и разрушенные дома. Но дул легкий ветерок, и я с наслаждением набрал полную грудь чистого свежего воздуха. Но как только мои легкие отведали столь сладостного угощения, желудок напомнил о том, что я давно его не баловал никакой едой. За низкой стеной я увидел небольшой огород, поспешил туда — Нарвал лука и моркови, съел их И направился по дороге к ближайшему городку Патни По пути нашел грибы, тоже съел Напился водой прямо из ручья Остаток дня провел в густых кустах, отдыхал На долгий марш-бросок просто не хватало сил После заката вновь двинулся к патне. С холма кинул взглядом черные сгоревшие деревья Покинутые людьми руины Из городка не доносилось ни звука. Я понял, что попасть не прошелся тепловой луч. И у меня возникло ощущение, что человечество исчезло с лица земли, что я единственный выживший, а марсиане просто отправились в другие места в поисках пропитания. Может, сейчас они уничтожают Берлин и Париж, может, плывут в Америку. На вершине Патни Хилл я нашел заброшенную гостиницу, вломился в нее и обшарил все комнаты в поисках еды. Нашел корочку хлеба, уже изгрызанную крысами, две банки консервированных ананасов и несколько галет. Прежде чем лечь в постель впервые, после того, как я ушел из своего дома в Мейбери, у меня появилась возможность провести ночь на настоящей кровати. Я долго ходил от окна к окну, высматривая, не затаилось ли, где одно из этих чудовищ. Лежа на кровати, еда заметно прибавила мне сил, я думал о марсианах и о судьбе моей жены. Я ничего не знал ни о первых, ни о второй. Поэтому у меня разыгралась фантазия, и сон как рукой сняло. Я сел, молясь Богу о том, чтобы смерть моей жены, если она умерла была быстрая от теплового луча или от черного дыма, чтобы она не попала в плен к пьющим человеческую кровь марсианам. Но в конце концов я все-таки заснул, а утром, тихим и солнечным, осторожно выскользнул из гостиницы и зашагал по дороге. Я решил добраться до Леттерхерда, хотя и понимал, сколь малы шансы найти там жену. Если она не умерла, то, конечно же, убежала от марсиан со своими кузинами. Возможно, попав в их дом, я бы смог узнать, куда они направились. Мне очень хотелось вновь оказаться рядом с ней».